Олеся Шелина. Сделка. Пролог. Иногда меня посещают странные мысли. Зачем мы рождаемся на этот свет? Ведь в конце всех нас ждет одно. Участок земли размером 2 на 2 Дорогой или не очень. Гроб и толпа людей, идущих за ним. При этом, чем дальше скорбящий находится в толпе от непосредственного виновника данных печальных событий, тем менее скорбящим он выглядит. А если прислушаться, о чем эти скорбящие говорят между собой, то вы вряд ли услышите в их словах хоть одно упоминание о покойном. Давайте на чистоту. Многим из них совершенно наплевать на того, кто находится сейчас в своем последнем убежище. Они идут просто потому, что так надо, так принято. А кто и зачем это принял, никого особо не волнует. Просто жил себе человек, жил, и все. Но проводить его в последний путь – это традиция, соблюдающаяся неукоснительно. Что еще принято на подобных мероприятиях? Ах да, несколько пластмассовых цветов или венок, да мысли о скорых поминках, на которых есть что выпить и чем закусить. Люди ходят к родственникам ушедшего и выражают сочувствие совершенно равнодушными голосами, даже не стараясь делать вид, что им не все равно. Мне в этом плане повезло. Я не видела, как хоронили Сережу. Ко мне не подходили с фальшивым сочувствием на лицах, а то и без сочувствия. Я не сидела целую ночь возле открытого гроба и не падала в обморок на кладбище от эмоционального шока помноженного на эмоциональный коллапс. Я в это время лежала в палате интенсивной терапии в больнице, где уже без малого 8 лет работала терапевтом в так называемом ПИТе и совершенно не старалась помогать моим коллегам вытаскивать меня с того света, потому что эмоциональный коллапс все же присутствовал. А людям, как всегда, было наплевать. Похоронили молодого, здорового мужчину, которому не исполнилось еще и тридцати, и забыли, и ничего не произошло. Солнце все так же всходило на востоке, а ночью можно было увидеть Луну в самых ее различных фазах. Ведь что такое жизнь одного единственного человека в масштабах Вселенной? Ничего. Для всех ничего. Кроме разве что меня. Только сочувственные взгляды Димки заставляли меня рыдать по ночам в подушку и ухудшать мои показатели, и без того неважное. Только вот Димке тоже было наплевать на Сережу. Он его совсем не знал, чего же беспокоиться о совершенно постороннем человеке. Но его понять можно. Если бы он о каждом своем покойнике переживал, то давно бы уже свихнулся. Димка – одногруппник, большой умница. И просто хороший человек, ставший после окончания университета реаниматологом, зачем-то вытащил меня с того света. Меня смог, а вот Сережу нет. Собственно, он Сережу и не спасал. Спасать было некого. Мой муж погиб сразу. Из покореженной машины спасатели вытащили уже труп. Так что Сережу Димка спасти не мог. И нашего, так и не родившегося сына, тоже не мог. Все-таки он врач, а не бог. Его же и послали наши хирурги сообщить мне новость, что детей у меня больше не будет. Никогда. После аварии я провела в больнице два месяца. Провела бы меньше. После операционной швы практически не беспокоили. Но друг не хотел меня отпускать, придумывая все новые и новые симптомы и тщательно записывая их в историю болезни чтобы оправдать мое нахождение в родной больнице и не подставиться перед каким-нибудь очередным проверяющим. Через два месяца Димка все же согласился выписать меня домой, потому что ему до смерти надоело мое нытье про то, что я до смерти устала здесь находиться, а дома, как многие говорят, и стены лечат. Правда, видно было, какие чудовищные сомнения его терзают. Перед самой выпиской, Он подвел меня к зеркалу в ординаторской и заставил внимательно рассмотреть себя. «Смотри, куда отворачиваешься? Что ты видишь? Молчишь? Так я отвечу. Ты видишь тень той молодой энергичной женщины, которой ты была еще два месяца назад. Ты почему ничего не ешь и даже не вздумай мне врать? Наташка тебя сдала с потрохами. Мой друг все больше и больше заводился». А я молчала и задумчиво разглядывала себя в зеркале. Палые щеки, бледная, почти прозрачная кожа, тусклые волосы непонятного цвета, лихорадочный блеск в глазах. Да, красота – страшная сила. А похудела я до такой степени, что халат, который притащил мне Димка из дома, был обмотан вокруг меня на два оборота. Можно в фильмах ужасов вампиршу умирающую от гемоглобиновой недостаточности играть. И даже грим не понадобится. Как-то отстраненно, думала я, пытаясь удержаться на ногах. Слабость была такая, что хотелось сесть прямо на пол и никогда с него не вставать. «Дим, отпусти меня домой, пожалуйста», – прошептала я. Голос тоже претерпел изменения, стал каким-то каркающим, бьющим по ушам даже мне самой. Последствия длительной интубации, когда я заново училась самостоятельно дышать. Но сначала мне это сделать не удавалось. Хорошо, иди, иди, и в ближайшее время не смей мне на глаза попадаться, пока с десяток килограмм не наберешь. Димка развернулся и вышел из ординаторской, громко хлопнув дверью. Я опустилась на продавленный диван, на котором коротали ночь дежурные хирурги. Не увидишь, Дим. Скорее всего, не увидишь, пробормотала я и с трудом поднявшись, вытащила из шкафа свои вещи и начала одеваться. Джинсы сваливались. Мне пришлось вытащить ремень из Димкиных штанов, висящих здесь же в шкафу, и перепоясаться им. Слишком поздно я увидела, что на ремне висела поясная сумка. Тот ремень не хотел вытаскиваться с одной стороны, но сил снять её у меня не было приедет и заберет, а ключи от машины он все равно в кармане носит. Свитер висел на мне, как саван, а в дубленку можно было еще парочку таких же запихнуть. Одевшись, я некоторое время сидела на диване, пытаясь справиться с одышкой. Когда дыхание выровнялось, а я почувствовала, что уже вспотела, сидя в теплом помещении в дубленке, то встала и отправилась домой. Каким образом я оказалась в своей квартире, точно не помню. Вроде бы вызвала такси. Благо, в кармане лежали какие-то деньги, которых хватило, чтобы расплатиться с водителем. Сняв тубленку и сапоги, просто кинув их на пол, я кое-как доползла до дивана и, свернувшись калачиком, задремала. Я вновь была в машине. И Сережа, живой, сидел за рулем и что-то весело говорил мне. а потом, Яркий свет ослепивших на фар, несущегося навстречу грузовика, складывающийся на скользкой дороге прицеп, удар и боль. Боль не только во всем теле, но и, как мне казалось, душе. Проснувшись в поту и сколотящимся сердцем, я внезапно поняла, что дальше так продолжаться не может. Держась за стену, я прошла в кухню где в специальном шкафчике хранились кое-какие лекарства. Вытащила бутылочку с транквилизатором. Вытряхнув на ладонь одну таблетку, я довольно долго на нее смотрела. Затем просто высыпала содержимое бутылочки в рот и запила получившуюся отраву стаканом воды. Пройдя в комнату, снова легла на диван. Глаза уже слипались «Скоро я с вами встречусь, родные мои», – прошептала я в пустоту. Последней мыслью было, только бы Димка не успел.